Глава 38. Мы сидели в моей приемной на первом этаже, подводя итоги последней поездки в город. А итоги были неплохи. Чайная обещала в будущем небольшой, но стабильный доход. Дело даже не столько в самом чае, дело в той небольшой доле свободы, которую получали женщины, входя в это маленькое кафе. Однажды вкусив это, они уже не пожелают с этим расставаться. Очень меня радовало, что, вероятно, вскоре у нас будет собственная торговая точка на городском рынке. Сдавать рыбу оптом, конечно, удобно, но мы сильно теряем в цене. А ведь скоро, кроме рыбы, у нас появятся и другие товары собственного производства. Я, конечно, подумывала о собственном магазинчике, но не раньше осени, а то следующей весны. Вон как удачно получилось. И аналии поможем и свои дела поправим. Проблема возникла с девушками из сиротского приюта. Маруся, пожалев девчонок, всех забрала с собой. Не может быть и речи о том, что поставить их в доме. У нас просто нет столько комнат для прислуги. Было решено отправить девушек в ближнее. Белослав пообещал выделить им на первое время две избы, в которых они будут жить, работать. Видимо, самой первой постройкой из кирпича у нас будет швейный цех. Я велела Белославу и место под него присмотреть. Забрав с собой девушек, он еще утром уехал к себе в деревню. Касьян и нянюшка пошли распределять привезенные припасы. Что в доме оставить, а что по деревням раздать. Они тесно общались со старостами деревень, стараясь снабдить тех всем необходимым. Мы остались в кабинете вдвоем с Радимиром. Управляющий вносил в амбарную книгу все наши расходы и приходы, сверяясь с моими записями. Рыжий граф забрался ко мне на колени и, свернувшись к клубочком, заснул. Он знал, что я не люблю вольностей в этой комнате и старался сильно не озорничать хотя частенько забывался и мог устроить игру в кошки-мышки. В приоткрытое окно, выходящее во двор, был слышен звон металла. Наша дружина вышла на тренировку. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась голова Нессы. Никак не приучу ее, что в комнату нужно входить целиком. «Госпожа Каталина, там это, гости пожаловали. Их Михайло у ворот поймал». Представила себе эту картину, как Михайло отлавливает гостей у наших ворот. «Хотя молодец. После той стычки с разбойниками он усилил охрану. И теперь в дом так просто не попадешь. Вот только очень интересно, кто это там к нам пожаловал? Неужели снова женишок?» «Хотя тогда Несса сразу бы сказала, а это гости. Значит, не один человек». «Ладно, скажи Михайло, пусть он гостей ко мне сюда, в приемную ведет. И уже повернувшись к Радимиру, спросила. «Как думаешь, кто там к нам пожаловал?» «Сейчас узнаем». Он встал из-за стола, отправляясь следом за быстроногой горничной. Спустя минут десять передо мной, выстроившись в ряд, стояли три мужика. Сразу видно городские. И одежда добротная, и лица такие надменные. Смотрят с толикой презрения и брезгливости. «И кто же вы такие, господа? И по какой надобности пожаловали в мой дом?» Я оставалась сидеть за столом, как бы подчеркивая, что хозяйка здесь я. «Ваш дом?» Лицо одного из мужчин удивленно вытянулось. Видимо, пора назвать себя. Баронесса Каталина Снежная, хозяйка этого поместья. Позвольте узнать, кто вы такие. Мужчины по очереди представились мне. Оказалось, это те самые кредиторы, давшие папеньке заем под мое наследство. И они пришли сообщить, что сроки договора закончились, и им нужны деньги с процентами, или мое имущество. Незаконно, между прочим. О чем я им подробно, оперируя выдержками из свода законов, и поведала. Тут-то вся спесь с их лиц сошла. А когда я напомнила, что это мошенничество, и оно очень даже наказуемо законом, его вовсе словно испарилась. Мужчины, которым я так и не предложила присесть, мялись около дверей. Они, видимо, никак не ожидали, что такая молоденькая барышня сможет дать им отпор. Возможно, будь мы одни, кредиторы даже попытались бы мне угрожать. Но за их спинами высились фигуры Михаила и Радимира. Я прекрасно понимаю, что деньги вами действительно выданы моему отцу, находящемуся в тот момент не в совсем адекватном состоянии. Пьян он был в стельку, зараза такая. Я хочу быть с вами совершенно честна. Как вы понимаете, полностью это поместье перейдет в мои руки только через два года. И именно с этого момента пойдет срок, оговоренный в наших договорах о займе. И, конечно, ни о каких процентах не может быть и речи. Я постучала серебряным карандашом по столу, словно обдумывая, что же с ними делать дальше. Мужчины замерли, глядя на меня. «Предлагаю вам перезаключить договора уже со мной, на указанных мною условиях. Я верну вам, одолженное моему отцу, деньги, и мы мирно расстанемся. В противном случае я буду вынуждена обратиться к властям, сообщив им о факте мошенничества. Конечно, в этом случае к ответственности будет привлечен и мой отец, но, думаю, ввиду его болезни власти будут к нему снисходительно. Мужчины переглянулись между собой, и самый старший из них сделал шаг вперед. «Я согласен на ваши условия, госпожа Бранесса. Оставшиеся двое, переглянувшись между собой, последовали за своим товарищем, перебивая друг друга. «И я согласен, и я!» «Мы здесь же и в том же составе переписали договора, заменив ими те, что были у кредиторов на руках, и скрепили подписями всех находившихся в комнате свидетелей». «Теперь, господа, я жду вас через два года. Не скажу, что буду рада вас снова видеть, но я всегда плачу по долгам, будьте уверены». Михайло выпроводил наших «гостей» из дома, приставив к ним двух дружинников, которым велел сопровождать этих господ до самого моста. Мало ли что тем в голову придет. Вот не просто так они приехали именно сейчас. Видимо, наша бурная деятельность не осталась незамеченной, и в городе уже известно, что в усадьбе появились деньги» а значит, скоро и другие кредиторы пожалуют». Зашел Михайло из порога, огорошил. «Нужно у городской дороги охрану ставить. Мало ли еще какие гости к нам забредут. Да и разбойники неподалеку крутятся». Я устало вздохнула. «Твоя правда. Попроси Мирослава, пусть его деревенские небольшую сторожку на границе наших земель соорудят. Не под открытым же небом ребятам куковать. И дополнительный провиант с собой обязательно выдавайте». Михайло ушел выполнять задуманное, Я тоже встала, направляясь на задний двор. «Гури! Запрягай! Поедем в горшечное!» Мне определенно нужно немного развеяться. Эта поездка немного меня отвлечет. Заодно обрадую Сашко своим первым заказом на постройку швейной мастерской. Еще издалека увидела огромные горы глины, а подъехав поближе, заметила штабеля готового кирпича. Ничего себе! И когда только успели! Да новое здание можно строить хоть сейчас! Молодец, Сашко! Честно, заработал гончарную мастерскую. А я ему еще и эскизов новой посуды нарисую. Поговорив с мужиками, узнав, как у них дела, пошла немного прогуляться по окрестностям. Сегодня вместо Михайла за мной приглядывал Гурий, ненавязчиво державшийся в нескольких шагах у меня за спиной. Неожиданно я набрела на целое поле фиолетовых цветов. «Да это же кипрей, русский чай!» Насколько помню по урокам истории, наши предки уже в XII веке его активно заготавливали. Нам нужны только листья. Именно их нужно собрать, скрутить колбаской, выложить слоями в какую-либо емкость и прижать гнетом. Это простимулирует выделение сока. Все это нужно накрыть влажной тканью и оставить в теплом месте для ферментации. Именно так делают настоящий иван-чай. Велев Гурию идти к телеге за мешками, сама занялась сбором листьев, Попутно припоминая, что о кипрее я не так давно что-то видела в той самой старой книжке рецептов, купленной у старьёвщика. Вернувшись домой и объяснив Мине, что нужно делать с листьями этого растения, попросила занять кого-нибудь этой работой, а сама поспешила в кабинет на второй этаж, где у меня лежала книга с рецептами. Пролиснув несколько страниц, прочла. «Одинокий кипрей не всякому поглянется, а вот сдобрить его другой травкой любому по душе». Следует добавить к нему клевер, лобазник, листья черной смородины и земляники. Ниже увидела еще один рецепт. Свежую траву, либо травяной сбор измельчить, уложить на поддон, обильно сбрызнуть медовой водой, одна столовая ложка меда на стакан воды и ставить печь после того, как вынуты все хлеба. Через несколько часов сбор готов. Отличается этот напиток духовитостью и отлично утоляет жажду: Тамленый печной чай нежнее, ненавязчивее, крепче и быстрее настаивается в кипятке, чем сборы свежих трав. Как интересно! И что я на эту запись раньше внимания не обратила, переписав все на отдельный листок, вновь пошла к мини: печа у нас в ее юрисдикции. Пока еще не построили швейную мастерскую, Всех привезенных нами из города девушек решила отправить на сбор переработку кипрея. Уж очень вкусный из него чай получается. Вкусный и полезный. Местных от работы отрывать не хотелось. У них и так работы полно. Началось время сбора стахиса. Его разноцветные колосья срезали серпами и собирали в небольшие стога для просушки. А затем грузили на телеги и отвозили на склад, где он будет лежать до конца лета. А в конце лета начнется стрижка овец. Вот тогда и будет спрос и на шерсть, и на средства для его окраски. Баню, наконец-то, достроили, и сегодня первая пробная топка. Над деревянной крышей вился дымок, а вокруг собралось все мужское население дома на пробную помывку. Эх, про веники-то я забыла, попариться до да с бы. После того, как мужчины, румяные и довольные, с кружками холодного отвара оккупировали беседку в саду, в баню отправились женщины. Меня, как хозяйку дома, пропустили вперед. Давно я с таким удовольствием не мылась. Кожа, после того, как я ее хорошенько потерла тряпочкой, намыленной буро-коричневым куском мыла, аж скрипела от чистоты. Кстати, мыло оставляло желать лучшего. Мылилось оно, конечно, неплохо, но запах и внешний вид оставлял желать лучшего. Вспомнила, какие чудесные сорта мыла выпускала моя фабрика. Конечно, сейчас на это нет ни времени, ни ресурсов, но задуматься об этом стоило. И присмотреться, где взять все нужные для производства ингредиенты. Нужно с Моналией поговорить, а она что хочешь может достать. А за ужином Радимир выдвинул предложение построить по такой бане в каждой деревне. Уж очень всем понравилось. Отличная мысль. Можно и банный день организовать. Раз в неделю делать специальный выходной, чтобы все могли и помыться, и отдохнуть. «Герман, а как дела у барона?» — поинтересовалась я у лекаря. После возвращения из города я забежала к нему всего раз, и то ненадолго. Без изменений. Фактически он совершенно здоров, но тело ниже пояса так и не желает функционировать. Я постоянно беседую с бароном, и, насколько понял, из его памяти выпало примерно лет 20. «Ничего себе! Это он не помнит ни Питера, ни тем более меня!» Барон совершенно уверен, что вы — его жена Амелия подтвердил лекарь. И что мне с этим делать? Папенька, вернувшийся в свою юность и там застрявший. С одной стороны, конечно, хорошо, что он не вспомнил о своей пагубной привычке. Вместе с тем он не помнит и той неприязни, которую он по непонятным причинам испытывал к родной дочери. Получается, он может начать жизнь с чистого листа. И, возможно, в этой жизни он будет более снисходителен к своей единственной дочери, может даже проникнется отцовскими чувствами. Пока он не может передвигаться самостоятельно, нужно организовать ему прогулки на свежем воздухе. Лучше в саду, в полутени. Я заказала в городе специальное кресло на колесах. С его помощью можно будет передвигаться как по дому, так и на улице. Пока была в городе, успела на минутку заскочить в столярную мастерскую с новым заказом. Хозяин мастерской похвалился почти готовым креслом-качалкой. С ним пришлось повозиться, чтобы рассчитать угол наклона, при котором кресло бы раскачивалось, но не опрокидывалась. Новый заказ заинтересовал его еще больше. Сразу же, прямо на моем эскизе, он набросал несколько расчетов. Какие у вас, барышня, идеи необычные и интересные. Если еще что придумаете, завсегда буду рад помочь. Я даже договорчик согласен заключить. С меня процент от продажи этой необычной мебели. А что желающие на нее найдутся, я совершенно уверен. И этот договор прибавился к пачке прочих, лежащих сейчас в одном из тайников, заменяющих мне сейф. Вроде жизнь стала налаживаться. Радимир был отличным управляющим, освободившим меня от львиной доли работы. Нянюшка теперь занималась исключительно домом, который сверкал чистотой, и даже несколько цветочных клумб у самого крыльца пестрели яркими цветами. Касьян мастерски заправлял хозяйственным двором и складом, освободив свою супругу от работ на грядках, на которых уже созревали кое-какие овощи, которые регулярно появлялись у нас на столе, так же, как и яйца, масло и молоко. Их общими стараниями продуктовый склад значительно пополнился. С главными кредиторами тоже разобрались, и в ближайшее время можно про них забыть. Со дня на день начнется грандиозное строительство первого кирпичного здания. А Сашко сейчас занялся изготовлением черепицы для крыши, про которую я рассказала вскользь, но он прицепился ко мне как клещ, пока не вытянул из меня всю информацию, какую я только смогла вспомнить. Святослав баловал нас свежим, душистым, похожим на расплавленный янтарь медом. А еще Гурий поделился со мной по секрету, что все чаще крестьяне брали с собой в поле и на луга кусочек хлебца или еще какое угощение, которое оставляли со словами. «Хозяину гостинчик, а мне удачу». Быстро они сообразили, что к чему. Видать, все с озёрного пошло. Стоило одному, другому сказать, так вести пошла. А за удачу кусочка хлебца не жалко. А у меня появилось больше времени на мои чайные сборы. Часами я пропадала в сараюшке, переделанной под мастерскую. Вот и сейчас перебирала травки, проверяя, как они просохли. Растирала сухие листочки между пальцев, подносила их к носу, втягивая духовитый аромат решая, что с чем можно соединить, чтобы этот аромат и вкус заиграли новыми красками, дополняли друг друга, оттеняя и делая ярче. Рыжий кот дремал на соседней лавке, а я, заглядывая в старую книгу рецептов, решила собрать сбор по одному из этих рецептов. Все нужные травки как раз у меня были. У многих рецептов в конце было приписано несколько слов, которые обязательно нужно говорить, когда собираешь травки вместе. Странно, конечно но, может, здесь традиция такая. И рецепт так странно называется «Зеркало памяти». Собрав травки вместе, пошла к Мине за кипятком. Очень уж хотелось попробовать, что же у меня получилось. «Как же вы, барышня, выпачкались!» — попеняла мне Мина. Я глянула на перепачканную юбку. Опять я фартук надеть забыла. «Ладно, пойду переоденусь». Захватив с собой заварочный чайничек с уже залитым кипятком новым сбором, Решила, попробую, что получилось у себя в комнате. Там и чашечки для этого имеются. Поменяла платье, присела за столик, плеснула немного отвара в чашечку, сначала оценив аромат, а затем и вкус, сделав несколько глотков. Ничего особенного, даже горчит немного. И почему сбор так странно называется? Зеркало памяти. Взгляд упал на старое зеркало. Оно словно потянуло меня к себе. Подойдя, глянула на оставшее уже привычным отражение. Я уже почти забыла, как выглядела раньше. И свою прошлую жизнь тоже. Только Юлька, нет-нет, да всплывала в моей памяти. «Как ты там, подруга?» Я положила руку на зеркальное стекло, и неожиданно из-под ладони по зеркалу побежали морозные узоры, скрывая под собой мое отражение. Я испуганно отдернула руку, но зеркало уже полностью скрылось под причудливым морозным рисунком. Но вот посередине появилось маленькое окошко, словно на морозное стекло кто-то подышал. Окошко медленно расползалось, становясь все больше. И, глядя в зеркало, я увидела не свое отражение. Я увидела кладбище. На месте памятника над могилой склонился белоснежный мраморный ангел, сложивший ладони в молитвенном жесте. У могилы стояла Юлька с огромной охапкой белых роз, моих любимых. По лицу подруги текли слезы, которых она совершенно не скрывала. Видеть плачущую Юльку было непривычно. Она уже давным-давно не позволяла себе такой слабости. И только тут до меня дошло. Это же моя могила. Я вижу свой прежний мир. И не только вижу, но и слышу. Слышу Юлькины всхлипывания, пение птиц. Издалека приглушенно доносился городской шум, от которого я совершенно отвыкла. Подруга поставила цветы в мраморную вазу, достала из сумочки влажные салфетки, вытирала лицо и руки. Затем зло прищурила глаза, губы её сложились в хищную ухмылку. «Обещаю, я этого так не оставлю, он за все ответит». Она резко развернулась, каблучки застучали по дорожке. «Юлька!» Я кинулась к зеркалу, но стекло вновь заволокло морозным узором, а когда оно растаяло то уже отражало всего лишь мою комнату. «Опять магичела! За спиной раздался знакомый голос домового. Он забрался в соседнее кресло, стоящее рядом с моим, и принюхался. «Это что у тебя здесь такое?» «Да вот чай из этой книги рецептов пробовала. Только невкусный он. И я указала на книгу, которую нашла в лавке старьевщика. «Откуда у тебя ведьминский гримуар?» «Какой гримуар?» «Не гриуар, а гримуар». «Книга, куда ведьмы записывают свои рецепты, и ты приготовила одно из зелий по ведьминскому рецепту». Я села рядом, беря книгу в руки, открывая на том самом рецепте. «Зеркало памяти». «Так это мне зелье помогло увидеть Юльку?» Я быстренько вылила остатки отвара в чашечку, намереваясь проверить свою догадку. «Эй, ты чего? Ты только что заглядывала в зеркало памяти». Так часто это делать нельзя, иначе головой можно повредиться. Я поставила чашечку назад на столик. Хватит нам одного, папеньки. Если еще я умом поврежусь, будет совсем весело. А как часто можно пользоваться этим зеркалом памяти? Домовой задумался, даже губами пожевал, словно что-то там себе подсчитывал. Думаю, не чаще раза в седмицу. Выдал он свой вердикт. Раз в неделю. Раз в неделю я смогу видеть Юльку.